Глава 12. Курляндия, 1658 год. Кнаги уже понял, что ради сокровищ фон Нейланда невеста на многое готова. Но менее всего он ожидал увидеть ее во дворе усадьбы Шнеппельн. С Липы, где он отыскал прекрасное местечко в развилке ветвей, Кнаги видел экипаж невесты во дворе, И сама Клара и Аганна в обществе фон Альшвенга и шведского офицера. Судя по всему, она приехала туда открыто, сумела очаровать шведолюбезностью пополам с правдоподобным враньём и чувствовала себя в его обществе превосходно. Особую роль в этом деле сыграла немалая Де Кальтынивесты. В Хазенпути она себе такого не позволяла. Там, в усадьбе, Клара и Аганна и переночевала. а потом уехала в сторону Фрауэнбурга. Кнаги уж не знал, что думать, когда она появилась на мельнице. «Все замечательно. Этот господин Акселерот довольно умен для шведа. Он с полуслова понял, что я имела в виду», — сказала Клара Иоганна. «А твой фон Альшванг — дурак и трус. Он способен только ручки даме целовать. Если человек принял решение, он должен идти до конца». уж я-то знаю это. А он выкрасть клад решил, а защитить своё приобретение ещё боится. Дурак и трус. Но госпожа ведь уехала во Франкфуртенбург, прилепитал к лаге. Он никак не мог отвыкнуть от привычки говорить о богатом и радовитом собеседнике в третьем лице. Туда укатила моя карета, усмехнулась невеста. А я тут Думаю, этой ночью фон Альшвинг попытается выкопать клад. Жаль, что те два парня сидят в Шнепельнском погребе вместе с медником. Акселерот ещё не отправил их в Гольдинген, но собирается. Он много чего рассказал этот Акселерот, и научил, с кем нужно разговаривать в Хазенпоте. Правда, его немецкий язык не всегда можно понять. «А я рассказала, как ты, любимый братец, из-за нелепой страсти к живописи рассорился с нашим батюшкой, отправился странствовать и, как и я, ищу тебя, чтобы доставить домой». Клара Иоганна засмеялась. «Он действительно понял, где зарыт клад?» — спросил Кнаги. «Он выглядел как человек, который избавился от нелегкой и заковыристой заботы. Думаю, что понял». тем важнее его выследить но нас только двое когда стемнеет придут вайсберг и вильгельм карл я всё устроила клад будет нашим ничего не бойся княги понял что погречился с устройством семейной жизни женщина которая лезет в такие авантюры может оказаться хорошей матерью и хозяйкой но вот мужу её придётся тяжко командовать в доме будет она Тем более, если она чуть ли не на 10 лет старше и до такой степени любит деньги. Клара и Аганда позволила ему поесть и загнала на липу наблюдать. Сама она совещалась с Вильгельмом Карлом. Он-то как раз был рад приключению с кладом. Она оказалась права. Когда стемнело, к ноге увидел с липы огонёк фонаря. Судя по всему, фон Альшванг шёл за добычей в одиночестве. И это казалось странным. Куда это он? спросила сидевшая внизу на лавке Клара и Аганна, когда Кнаги описал перемещение фонаря. Это ведь уже не между Приапом и усадьбой, а между Приапом и мельницей. Что это его туда понесло? Огонёк уверенно двигался вперёд, скользил уже между мельницей и косогором, потом полез на холм. В руке у невесты был рисунок. Кнаги кое-как набросал тот пейзаж с пряпом. Не вдавайся в подробности. Она пальцем вела по картинке в соответствии с движением фонаря. Кнаги доложил, что фонарь остановился. Палец невесты тоже остановился. "Циркуль говоришь?" Клара и Аганна засмеялась. "Готовальни говоришь? Циркуль или линейка? Ты всё ещё не догадался?" Сейчас этот дурак доберётся до самой вершины и будет копать там я поняла его логику идём но ведь там заведомо нет клада сказал кнаги нет но наш дурак наверняка взял с собой картину он расчитал это место по картине если только я не ошибаюсь. Он выкопает яму, расширит ее, убедится, что в яме пусто, и начнет по картине проверять, точно ли определил место. Дадим ему в волю поработать лопатой, пусть устанет, тогда нам легче будет отнять у него картину. Вильгельм Карл, идем. Она встала, поплотнее завернулась в отороченную мехом накидку, первая направилась к холму. Вильгельм, Карл и Вайсберг молча шли следом. Молчание было каким-то нехорошим. К наге плелся последним. Он чуял, что невеста задумала неладное, и он оказался прав. Баронов племянник, неудачник и прихлебатель, охотник поживиться чужим имуществом, на свою беду действительно взял с собой картину. Он изучал её при свете фонаря, гуляя по ней остриями большого циркуля и от недоумения ругаясь. А рядом была таки выкопана большая яма. Вильгельм Карл подкрался, как хищный зверь. Захватив сзади шею фон Альшвенга, он сверху вниз вогнал большой нож в грудь бароново племяннику прямо в сердце и удерживал тело пока душа фон Альшванга не унеслась в преисподнюю. Кнаги зажал себе рот. «Он заслужил это. Теперь золото наше!» — воскликнула Клара Иоганна. «В айсберг?» — укладывай его в яму. Только не перепачкайся в крови. Очень удачно он ее выкопал, как раз под свой рост. «Молодец, Вильгельм Карл. Я сегодня по-королевски расплачусь с тобой». Кнаги попятился. Клара и Аганна избавилась от фон Альшванга с такой же лёгкостью, с какой прихлопнула бы паука, забравшегося к ней в спальню. И, кажется, было счастливо. "Дай мне эту бумажку, Вильгельм Карл", попросила Анна и получила поддельное письмо. "Вайсберг, подержи передо мной картину". Вайсберг воткнул в землю лопату и развернул холст. Клара и Анна пальчиками прогулялась по холсту. Примерно так, сказала она и бросила письмо в могилу. Ну, теперь мне всё ясно. Закапывай, Вайсберг, и кинь туда его фонарь. Мало ли что, вдруг он приметный. Его плащ туда же кинь сверху. Гляди, он снял пласт дёрна. Укрой потом яму этим пластом. Пройдёт дождь, и никто не догадается, что здесь копали. Вильгельм Карл, что ты стоишь? Воткни нож в землю. Я ездила с покойным мужем на охоту. Он всегда так делал. К наге отвернулся. Он понимал, что надо бежать без оглядки, но белокурая красавица, очень довольная и оживленная, окликнула его. Сейчас будет самое занятное. Бери картину, мой любимый. Расстилай на траве. В айсберг достань из мешка готовальню. Сейчас мы узнаем, где на самом деле спрятан клад. Равнее раскладывай. Письмо фон Неленда было при ней. Вильгельм Карл зажёг фонарик, который принёс, и книги Сэф на траву открыл к готовлению. Откладывай от верхнего края картины 8 дюймов и 42 сотых дюйма, велела Клары и Агане. Как же это возможно? Как получится? Слева и справа откладывай Вильгельм Карл, дай ему нож. Проведи прямую линию ножом. В айсберг, возьми фонарь, держи его пониже. К ноге не сразу взял нож, которым только что убили человека, пусть даже такого скверного и никчемного. На едва видной линии он по приказу Клары и Аганны отложил почти четыре дюйма. — Вот тут и зарытое сокровище, — сказала она, глядя на точку, в которую вонзилась острия. Вот что он угадал вот для чего во всём этом деле замешана картина но что может придумать один тот придумает и другой идём они пришли к рощице точка на карте соответствовала приметной берёзе у неё от одного корня поднимались два ствола здесь решила клара и ага Ну-ка, Вильгельм Карл, подтычь лопатой вокруг берёзы. Сокровище закопано недавно. Земля ещё не успела слежаться и затвердеть, растения ещё не прошили её корнями. Мясницкий подручный выполнил приказ, но подходящего места не обнаружил. Кнаги опять развернул картину и как можно более точно установил, где пересекаются линии. Отмерить 4/10 дюйма по линейке вроде не очень сложно, однако 40/2 сотых и при хорошем освещении затруднительно. Он прибавил к 8 дюймам, с которыми не возникло затруднений, эти 40/2. Ещё раз отмерил расстояние с каждой стороны и получил новую линию. Хотя она проходила почти вплотную к прежней, но оказалась чуть ниже и соприкасалась с верхушкой пригорка. Ну вот, сказала невеста, теперь откладывай три и девяносто три сотых дюйма, а не четыре. Даже разница в толщину волоса имеет значение. Новое место оказалось в двадцати шагах от березы. Пошли копать туда. Место было возле самой тропинки, то есть уж с одной-то стороны оно было ограничено утоптанной и нетронутой землей. Карл Вильгельм с Вайсбергом разрыли обочину, к наге им светил. Никаких следов клада не обнаружили. — Что же это значит? — спросила Клара Иоганна. — У нас в руках и картина, и ключ к ней, и ничего не получается. В чем дело? Оказалось, Вайсберг как-то имел дело с художником. Этот дермоед взялся на рисовать семейный портрет бургомистра Тизенгаузена. Нужно было рисовать с хорошей и красивой картины. Он сделал свою картину мрачнее преисподней, а потом разругался с Тизенгаузеном. Тот купил прекрасную раму. Но эта рама была чуть больше необходимого, и дермоеду пришлось пририсовывать с краёв холста стены и потолок. Может, тут такая же беда, спросил он. И потому мы не с муж дво место откладываем эти дюймы, Кнаги ахнул. Ну, мой любимый, говори правду, приказала Клара и Агана. Я не виноват. Фон Альшюнк приказал сделать копию, я сделал, как можно убедительнее заговорил Кнаги. Он сам принёс холсты, отличные холсты, и он сам принёс откуда-то рамы. Я должен был сообразовываться с размером рамы. По этому виду из окна спальня фон Нейланда получился шире и выше. Вайсберг прав. Я расширял с боков. Я же не знал, в чем дело. Если бы сказали, делай в точности, а не сказали, да еще раму принесли. Немного расширил, спросила невеста. Кнаги попытался показать пальцами размер. Я же три картины копировал, и каждый должен был приспособить к рамам. Вот столько примерно. паван, скотина, воскликнула Клары и Аганда. Из-за тебя всё рухнуло. Из-за тебя. Разница может в полдюйма, в ничтожный полдюйма, а на деле это разница в четверть мили и имеет значение сотой доли дюйма. Будь ты проклят, чёртов мозила, пропади всё пропадом. Она разорвала письмо фон Нейленда, бросила в бесполезную яму и быстро пошла прочь. В айсберг с Вильгельмом Карлом переглянулись, кое-как закидали яму и побежали следом за Кларой и Аганной. На Канаге никто даже не посмотрел. Он уселся прямо на тропинку и тяжко вздохнул. Невеста была права, все рухнуло, и она теперь не захочет выходить замуж за человека, который разрушил ее мечту о настоящем богатстве. Нужно было забрать во фрау Эйнбурге свое имущество и убираться прочь. Прав был фон Нейланд, велевший идти в Лебаву и плыть в Любек. Прав? Ох, как прав! Теперь оставалось только сожалеть о невозможном. Курляндия. Наши дни. Нетерпение было так велико, что Полищука и Хинсенберг не усидели в кафе. Они пошли ждать пепельно-серый польский джип у полицейского управления. Тоня была вынуждена стоять там с ними и слушать какие-то полицейские байки, которыми следователь развлекал антиквара. Наконец джип с польским номером появился. Он так полз по Лиги Пайской, что буквально кричал всем и каждому «Понове я не хочу в полицию, я ее боюсь». Полищук подбежал к остановившемуся джипу, правая дверца открылась, вышел немолодой мужчина, которому следовало бы побриться недели две назад и не зарастать седой щетиной, сказал Полищуку несколько слов, и то не увидела, ему удалось удивить следователя. — Тонечка, — позвал Полищук, — без вас не обойтись. Поляк, который за рулем, не говорит по-русски, а по-латышски тем более. Но я не знаю польского. Вы знаете английский? Покинув водительское место, вышел на улицу и предстал перед Тони мужчина, который мог любую женщину ввергнуть в комплекс неполноценности. Он был фантастически красив, разве что слегка полноват. Самой чуточку именно так, как нравится худощавым девушкам вроде Тони. А лицо было правильное гладкое загорелое белозубое темноглазое лицо благополучного тридцатилетнего мужчины только очень напугнова я знаю что мы совершили правонарушение и я готов заплатить штраф первым делом заявил он а то не перевела и о штрафе тоже поговорим отвесил полищук следуйте за мной «Я в этом деле вообще ни при чем», — сказал по-латышски седобородый мужчина. «Я здешний. Я им подрядился помогать, землю копать, продукты доставлять. Я только исполнитель. И с исполнителем поговорим». Оставив Седобородого в коридоре под присмотром антиквара, Полищук завел поляка в маленький кабинет и пригласил туда Тоню. «Итак, ваше имя?» Тадеуш Еблонский. Год рождения, место жительства, гражданство. Поляко ответил на все анкетные вопросы. Отвечая, он настолько освоился, что даже стал как кетничить Стонии. Не говорите мне, мистер Еблонский, попросил он. От такого обращения мне становится не по себе. А как же иначе, мистер Еблонский? Можно просто Тадеуш, можно Тадик. Полищук знал английский, но в разумных пределах. Он понял, о чем речь, и усмехнулся. — Зови хоть горшком. — Только в печку не ставь, — сказал он Тони. — По-моему, он уже не в том возрасте, чтобы называть себя Тадыком. — Ему виднее, — отрубила Тони. Странным образом, чуть ли не все, что говорил Полищук, вызывало у нее желание противоречить. Очень неожиданное для нее желание. Перешли к поискам клада. Новое поколение поляков выбрало английский язык, и по-английски Тадык трещал очень быстро и правильно, тони едва успевала переводить. Как к вам попала картина? спросил Плещук. Да заберите вы эту картину. Я уже не рад, что с ней связался, ответил Тадык. Лучше бы я её не находил. Холера это, а не картина. Хоть бы она сгорела, а не сбивала с толку порядочных людей. Как к вам попала картина? повторил Прищук. "Я нашёл её в честной коллекции. А ключ к картине к вам как попал. Вот. Вот с этого и нужно начинать", воскликнул Тадык. "Я должен был сразу сказать Владу: "Иди ты с этими своими бумажками к чёрту". С лестницы должен был его спустить. Он сбил меня с толку. В полицию должен был его отвезти. За что?" Выслушав перевод, спросил Полищук: за то, что подсовывает добрым людям какие-то ворованные бумажки. Понемногу поляк рассказал более или менее связанную такую историю. Будучи в Лиепае по делам какого-то общества польской культуры, Тадеуш Еблонский познакомился с латвийским поляком Владимиром Вишневским. Они вместе пили, потом оказались на квартире у каких-то весёлых сестричек. Потом пан Владимир поехал к пану Тадеушу в Варшаву. Там тоже пили, тоже ходили в гости к жизнерадостным панелькам. Словом, образовалась ни к чему не обязывающая и очень приятная дружба. Влад Вишневский имел отроду 38 лет, а коллабродил по случаю свободы. Он развёлся с женой, которую вспоминал только неприличными словами. Брак был бездетным, и Влад после гостеваний у легкомысленных девиц вдруг задумался о потомстве. Мужчина должен успеть не только зачать, но и вырастить сына. А в 60 лет нянчиться с младенцем, это, кроме всего прочего, еще и обременительно. Невесту Влад нашел без затруднений. Это была 30-летняя латышка, тоже разведенная, с ребенком. Зная, на что способны молодые подружки и поненки, Влад рассчитывал, что эта супруга уже нагулялась и шкодить не станет. а сразу забеременеет и сядет дома с детьми. Но по дороге к алтарю его привлекли к организации похорон. Скончалась невестина бабка Хутарянка. Нужно было решать, как быть с деревенским домом и с землёй. К тому времени городские образованные латышки уже помнили и поняли, что из потомственного пугальца может и за 20 лет не вырастить хорошего крестьянина. а куча денег на технику, скот, семена и удобрения будет потрачена совершенно напрасно. Видя разоренные крестьянские хозяйства, невеста Влада решила, что хутору нужно продавать за любые деньги. Но сперва она хотела обшарить свое наследство и посмотреть, может, найдется что-то ценное. Так явились на свет старинные книги, напечатанные по латыни. Как они попали к бабке, зачем она их хранила, одному Богу ведомо. Местный ксёнц сказал, что ничего церковного в них нет, какая-то 300 лет назад устаревшая научная литература. Такая книга современному человеку ни к чему. Влад стал искать покупателей, а меж тем как-то собрался хотя бы перелистать наследство. Надо же знать, с чем расстаёшься. В древнем ботаническом фолианте он обнаружил склеенные страницы. Между страницами что-то было. Дёрнул его чёрт сходить за бритвой. Влад обнаружил два документа: один разорванный на 4 куска и другой, состоящий из двух страниц. Оба были совершенно непонятны. Невеставытышка предположила, что это немецкий язык, только почерк какой-то древний. И это же стало интересно. Поехали в Ригу, зашли в университет, в бетонно-стеклянное здание на улице Висволга, где должны были сидеть специалисты по немецкому языку и литературе. И двух месяцев не прошло, как нашёлся человек, способный перевести старые бумаги. Оказалось, что это письмо барона фон Нейланд к дочери и жалоба девицы фон Нейланд, адресованная курляндскому герцогу Якову Этот документ был датирован 1658 годом. Влад поискал информацию и узнал, что в этом году шведский король захватил Курляндию, взял герцога в плен. Гольдинген, он же Кульдега, был разграблен. Но вскоре шведский король умер. Был заключён мир между Швецией и Речью Посполитой. а также и её союзниками в этой войне австрией и пранденбургом герцог якоб вернулся из плена домой и стал восстанавливать всё что было разрушено жалобы девицы фон найланд была очень толковая с разными названиями и фамилиями влад мало что смысливший в истории увлёкся и набрёл на всякие интересные факты Каким-то чудом он выяснил, что Шнепель, поминаемый в обоих документах, не дождался законной наследницы и перешёл к дальней родне фон Нейлонда, носившей, впрочем, ту же фамилию. То есть стало окончательно ясно, что закопанный бароном клад и завещание девушка не нашла. Удалось отыскать документы, связанные с тяжбой между фон Нейлондами и племянницей владельца Шнепеля, некой госпожой Анны Маргаритой фон Боссе. Потратив сколько-то денег на судебные дела, стороны пришли к соглашению. Госпожа фон Боссе поселилась в Гольдингене в нарочно для того купленном доме. Когда померла, и кто унаследовал ее имущество, так и осталось неизвестным. Откуда в Кулдиге у Анны Приеде взялась скверная копия картины с приапом, Влад не знал. он вообще про эту копию впервые услышал от следователя. Так эту тайну и не раскрыли. А в сущности даже и не пытались. В жалобе девицы фон Нейланд было упоминание о наследнице по имени Мария Сусана, якобы по случаю войны барон отправил её в безопасное место к друзьям в Польшу. Можно было понять, что существует завещание барона, что его сестра с этим завещанием знакома и полностью одобряет. Влад привлек к розыскам Тадека. Тадек нашел специалистов по той эпохе, и фамилия Нейланд всплыла. В 1661 году некий пан Островский из Равы Мазовецкой женился на девице Марии Сусанне, незаконной дочери барона, которая для брака перешла в католичество. Девицу же он отыскал при дворе польской королевы Марии Луизы Ганзага. Куда её, надо думать, привезли друзья покойного барона. Жених был из тех шляхтичей, которые, когда шведская армия захватила почти все польские земли, приспокойно принесли присягу шведскому королю и не пострадали от реквизиций. Дальнейшая судьба пана и пани Островских влады интересовала по стольку, поскольку они были владельцами упомянутой в бароновом письме картины. Погоня за картиной заняла 2 года. Это странное произведение искусства отыскалось в запасниках одного провинциального музея. Наконец, большой снимок картины с пряпом, принадлежавшей Марии Сусане, и адресованное ей письмо оказались вместе. Можно было отправляться на поиски клада. К тому времени Влад женился, но видно, у него не было привычки к правильной семейной жизни. Жена не заберемела и как-то остыла к исполнению супружеского долга. На поиски клада она отпустила мужа без возражений, а, возможно, и со вздохом облегчения. Хоть неделю дому будет тихо и не придётся собирать разбросанные вещи. В команду кладоискателей вошли трое Тадик, Влад, и местный житель Юрка, родственник жены Влады, знавший географию Снепельской волости, поскольку много лет назад состоял там в колхозе и водил грузовик. Этот саратник, которого до седой бороды кликали Юркой, помнил, как на месте, где была древняя усадьба, строили коровник, потому что возил туда трубы и кирпич. «Это все понятно», — сказал Полищук, когда дошло до бесполезного копания ям. «Но какого черта надо было удирать?» «А что нам еще делать?» «Я гражданин другой страны. Роюсь тут у вас без всякого разрешения». «Мне что, нужны неприятности?» — ответил Тадык. «Я думал, раз в бумагах все так точно обозначено, мы за пару дней найдем нужное место. А когда тем вечером поднялся шум...» знаете, испугался, просто испугался. Влада не был, ушел и пропал. Я по-латышски не понимаю. Понимаю только, что приехала полиция. Это мне Юрка объяснил. Юрка пьян, ну, сами понимаете. Я его затолкал в машину, побросал вещи и вперед. А потом? Потом поехал к жене Влада. Думал, он нас не найдет, будет ей звонить. Он не звонил. Ну, что делать? Мы послали Юрку искать. Вернулся чуть ли не на четвереньках. Это он поминки По Владу праздновал. Он рассказал, что там, за холмом, полицейские нашли труп. Кто бы это мог быть, если не Влад? Тут я совсем растерялся. Я подумал, за что его могли убить. Может быть, за то, что хотел откопать клад? Значит, следующим буду я. Ну, я и поехал домой. А где картина? Спросил Полищук. В музее картины, в запасниках. Вывешивать ее музейное начальство не захотел, а в запасниках пускай висит. А документы из книги? Ну, у меня дома. Зачем их к себе возить? Мы сделали их хорошие ксерокопии, то письмо порванное аккуратно сложили, специалистам давали только ксерокопии, а переводы они в электронном формате. Это они? Полещук показал бумаги, найденные в куртке Гунчи. Они? Ясно. Полещук надолго замолчал. Что мне за это будет? Осторожно спросил Тадык. Надо бы вас заставить все ямы закопать. Ничего не будет. Вы же ничего не нашли? Я только не понимаю, почему так много ям. Пробовали по-разному: шаги, футы, локти и немецкий ещё какие-то. Потом Влад в тот самый вечер, когда побежал за холм, что-то ещё изобрёл. Он через мобильник вышел в интернет, что-то там искал, потом возился с картой, с репродукцией Мы ведь сделали большую цветную репродукцию в натуральную величину. Он что-нибудь объяснил? Сказал: "Есть мысль. Сказал: "Если получится, мы ахнем и сядем на заднице". Так всё просто. Взял лопату и ушёл. Больше мы его не видели. То есть живы. И это всё? Именно так сказал. Да. Полещук достал из стола карту. "Ваша?" спросил он. "Наша". Вот тут те ямы. которые вы нарыли за неделю. Они, в общем-то, одна от другой недалеко. А вот куда пошел с лопатой Вишневский, и там подняли его тело. Как вы думаете, почему его понесло совсем в другую сторону? Понятия не имею, господин следователь. Он только сказал, что все кажется очень просто. Проще, чем мы думали. И перед тем, как взять лопату, возился с картой? Да. Разложил в машине сидений и что-то там делал. То есть ему в голову пришла мысль, потом он нашёл информацию в интернете, потом определил место на карте. Да, так оно и было. Что-то такое измерял линейкой на карте. На карте, прервав перевод, вдруг спросил у Тони: "Но когда клад закапывали, карты не было. Была только картина. Может быть, он что-то на картине измерял? На картине?" Полищук задумался. Что-то такое брякнул этот Леепа. Он хотел сделать копию один к одному за чем-то это было важно. А где ваша репродукция? В машине, господин следователь, принеси кое-сюда. Тадык выскочил из кабинета. Тоня, дело не в шагах, сказал Полищук. И даже не в футах. И место, на котором стоит каменный дурак, тоже не играет роли. Я сейчас приду, ответила Тоне. Только добегу до Дальдериса и обратно. А что за Дальдерис? Магазин, в котором обязательно есть линейка и циркуль. Они посмотрели друг на друга и разом улыбнулись. Их развеселило то, что удачная мысль, пришедшая в голову одновременно, оказалась одна на двоих. Тоня чуть ли не выбежила из кабинета. В коридоре её перехватил Хинценберг. Он бы мне ещё хранить этого алкоголика? сердито спросил он. Сейчас, сейчас, господин Хинценберг, ни впопад брякнуло Тони и исчезло. Зато появился Полищук, слышавший последние слова антиквара. Алкоголика мы сейчас отправим в морг. Ах, боженька, зачем? Трупа познавать? Полищук неприязненно посмотрел на седобородого Юрку. Не стыдно? Хоть бы с дороги позвонили в полицию. Знали же, что у Вишневского нет при себе документов. Яблонский не понял, о чем мы там кричали. Но вы-то поняли. Сдав огорченного Юрку с рук на руки Айвару, Полищук позвал Хинценберга в кабинет. Вслед за ними явился Тадек с репродукцией. Он сам разложил ее на столе. «Вот такая она, значит, была», — задумчиво сказал Антиквар. «Антиквар». Так что у Анны Приеды поменьше. Хотел бы я, наконец, увидеть и ту, которую Лиепа украл у Вирковса. Она нам сейчас не нужна. Подождем Тоню и приступим. К чему? К поискам клада. Антиквар склонился над репродукцией. «Даже по этой штуке видно, что работа приличная», — сказал он. «Если бы не каменный дурак». А что, каменное изображение тоже по нынешним правилам считается порнографией? Фантастика оно считается, ответил Полещук. Если перевести это на человеческие пропорции, перевели? Да. Ну вот. Красиво, но не функционально. Тадык ничего не понимал, но на всякий случай улыбался. Быстро вошла Тоня, выложила на стол ученический циркуль и большую линейку. Теперь нам нужна курляндская единица измерения, сказала она. Господин Хенсенберг, что могло быть в 17 веке, ведь метрической системы ещё не было? Нет, метрическую систему начали вводить в конце 18 века, деточка. Это творение французской революции. А вот до неё был полнейший, прости, господи, бардак. Каждая страна изощрялась на свой лад. В России были вершки, оршины, сожжений, что-то еще. В Германии? Спросил Полищук. В Германии еще не было. Было бог весть, сколько княжеств. И каждая по-своему с ума сходила. Дай бог памяти, когда они объединились. Уже в девятнадцатом веке. Ну, бог с ними. Эта единица измерения должна быть не больше... Антиквар схватился за линейку. Ну, никак не больше четырех сантиметров. Ты слушаешь 5, 5 помножить на 8, то мы вылетаем за пределы картины. Ну, скорее всего, что-то вроде английского дюйма. Спроси деточка у Тадеуша, может, он что-то знает. Тоня перевела вопрос Тадеку. Повал у нас старая мера палец, примерно столько. Тадек раздвинул линейку циркуля. Была ладонь как три пальца. Циркуль приложили к линейке. практически английский дюйм, сказал Полящук. Восемь пальцев сверху, почему бы нет? Восемь ладоней уже не поместится. Видимо, у всех народов есть единицы измерения в 2-3 см. В Китае, я знаю, есть цунь 33 мм. А в Гренландии? А интернет-на что? Ехидна поинтересовалась Эстония. Ехидство относилось к следователю Полещук уже орудовал циркулем. Восемь пальцев или дюймов попадают как раз на холмистую местность, сказал антиквар. В этом что-то есть. Ошибка в миллиметры мы уже не на верхушке холмика, а на склоне того холма, который за ним. Тони, повернувшись к ним спиной, возился с мобильником. Что ты там делаешь, деточка? спросил Хинценберг. Стараюсь понять, пользовались ли в Курляндии дюймами, — ответила она. — И как? — Полищук попытался заглянуть ей через плечо. — Сейчас узнаю, — отрешенно ответила она и понеслась по просторам интернета. — Был курляндский дюйм, — воскликнула она минуты-полторы спустя. — И баварский был, и рижский, и ревельский. — Сколько это, деточка? — Три сантиметра тридцать шесть миллиметров. Хинценбергер опять схватился за циркуль и линейку. Все следили за ним. То ней прищук ск с нетерпением, а тадок с недоумением. Вот примерно тут, показал антиквар точку на пересечении линий. Где карта? Карта, которой пользовался покойный Влад, была разложена рядом с репродукцией. Вишневский был прав. Они почти совпадают. Ну что же, Полищук старался говорить спокойно. Осталось только поехать и выкопать клад барона. Тоня, спросите та девушу, он твёрдо уверен, что клад не был вынут раньше. Тоня перевела вопрос. Ни за что в этом мире нельзя поручиться. Сразу после оливкового мира ещё лежал в земле если бы его откопали то дочь фон найленда получила бы завещание и не случилось бы судебных процессов а вот если его нашли в 18 веке когда тут опять шведы со всеми воевали или в 19 когда в курляндії побывали наполеоновские войска или в первую мировую или во вторую мировую ну тогда вы понимаете тогда я напрасно кучу денег потратил холера это не клад при каким выводом завершил свою речь Тадек, причём уже не по-английски, а по-польски, но его все поняли. Риск благородное дело, заметил Химсенберг. А тому, кто найдёт клад, наверняка причитается какой-то процент, даже если его поделить на четыре части, этот процент. А как? спросил Пилищук. Не хотелось бы просить у Айвара машину для такой цели. Да все машины у ребят кажутся в разгоне. Таддек как-то догадался, о чем они говорят. Попросив Тоню перевести, он внес свой вклад в авантюру. Во-первых, не четыре, а пять. Влад тоже искал клад. Он даже погиб из-за этого проклятого клада. Но осталась жена. Во-вторых, она что, моя красавица? Так он называл огромный джип цвета пепельно-серый металлик. Значит, завтра утром подвёл итог антиквар. Наши номера в Метрополе, наверное, уже сдали. Ну, возьмём другие, попроще. И Сергей, вам тоже не мешало бы выспаться на нормальной постели. Полещук пошёл за своей дорожной сумкой, стоявшей в каком-то закоулке полицейского управления. Тадыка отправили к машине. Тоня и Хинзенберг остались одни. А что ещё сказали эти два господина, которые улетели в Канаду? спросил Утоня. Они хотя бы извинились за то, что сбежали от меня? Нет, деточка, к сожалению, не извинились. И давай больше не будем об этом. Ты ведь догадываешься, что они найдут не только Тирумса, но и Ветца Зоуса. Они всерьёз взялись за это дело. Деловые люди, и пойдут до конца. Им-то легко. вдруг воскликнул антиквар. У них-то всё просто. У них нет каши в голове, как у меня. Господин Хинценберг. Деточка, я бизнесмен. Я латышский бизнесмен. Ты знаешь, я в своём бизнесе ошибаюсь очень редко. Тут у меня с головой всё в порядке. И я не интересуюсь политикой. Но у меня были два брата: Рудольф и Ян. Два хороших латышских парня. У меня могли быть племянники, замечательные латышские детишки. Но моих братьев предали такие же латыши. Их нет, я не знаю, где они похоронены, а на старости лет это очень важно. И мои их родители предали латыши. А теперь предателей и убить считают героями, и я этого не могу понять. Неужели я единственный живой латыш, чьих родных убили другие латыши? теперешний герой. У меня когнитивный диссонанс с деточка. Я понимаю, что исторической справедливости нет и быть не может. Но у меня были два брата. И получается, что Вэцазолс и Тирумс герой меня вырастил Анисимов. Он был хозяйственником, строителем. Я могу пройти с тобой по городу и показать дома, которые он строил. Дом хозника теперь это Академия наук. А мне говорят, что он оккупант. Когнитивный диссонанс. Я не знаю, что это такое, но это именно оно. В 50-м, кажется, году сестра нашла нашего дядю. Он служил в 43-й лотышской стрелковой дивизии, но после войны поселился в Владгалле. Значит, и мой дядя Ансис оккупант. Но, знаешь, что меня утешает? Что господин Химзенберг. Эх. У каждого свой маленький бизнес, деточка. При советской власти очень заботились о красных латышских стрелках, тех, которые остались живы. И я знал одного человека. Он работал в музее красных латышских стрелков, где они собирались. Однажды он мне сказал, чудеса да и только, их с каждым годом все больше. Еще 10 лет и в Латвии окажется столько же стрелков, сколько было в начале Первой мировой, а их тогда насчитывалось чуть больше 10 тысяч. Они размножаются почкованием или прорастают из земли, как грибы? И вот я думаю, может, и с легионерами теперь та же история, и у них свой маленький бизнес. Может, на самом деле убийцы уже давно лежат в земле, и те, кто окружили партизанский отряд, и те, кто охраняли Сауспилс. Может ведь быть такое чудо? «Наверное, может», — ответила Тоня.